Хороший тон. Не могу не привести текст домашнего сочинения на тему «Хороший тон» моей ученицы Даши. Вот что замечают и ценят молодые люди в наши дни. У меня всегда были проблемы с химией. Моя бабушка нашла мне очень хорошего репетитора, и через несколько дней... Я стояла на пороге квартиры, которая потом мне станет столь близкой и родной. Бабушка очень много рассказывала мне об Ирине Николаевне, так звали учительницу. И единственное, что я поняла, это то, что она очень и очень строгая. Я стояла на пороге квартиры и с замиранием сердца нажала на звонок. Никто не открыл. Я испугалась еще больше. Мое сердце бешено стучало, потом я поняла, что просто не сильно нажала и, сделав еще одну попытку, услышала шаги. Мне открыла дверь очень хорошо одетая, милая старушка, которая мне с первого взгляда понравилась своей улыбкой. Когда мы сели за стол, накрытый скатертью, она достала маленькую карточку, и на ней перьевой ручкой написала мое имя, потом записала часы, в которые мы должны заниматься, и отложила карточку в сторону. Первое, о чем она меня просила, это никогда не опаздывать. Пунктуальность, как я узнала позже, ее самая главная черта. Она много требует от людей, но и сама выполняет эти требования. В конце тетради Я каждый раз записывала домашнее задание, и не сделать его было бы просто невозможно. Да, она была очень строгая, но и очень многому учила, только благодаря этой строгости я начала более или менее разбираться в химии. Ее маленькая квартирка всегда была чиста и аккуратна. Я никогда не видела Ирину Николавну в домашней одежде. Она всегда выглядела превосходно. А когда я встречала ее на улице, я просто восхищалась ее умением подать себя. Особенно мне запомнилось то, что она всегда носила шляпки. Как это красиво, и как ей это шло. Даже сейчас, когда мы общаемся только в письмах, эта женщина удивляет меня. Она всегда вовремя отвечает, всегда пишет на очень красивой бумаге, своей перьевой ручкой, которая всегда приводила меня в восторг. Меня не покидает ощущение, что я переписываюсь с человеком, живущим в другом веке. Читая строки ее письма, я чувствую искренность, участие, заботу, а ведь чаще всего люди ограничиваются простым набором заученных фраз. На мой взгляд, таких людей очень мало, и я горжусь, что в моей жизни есть такой друг и наставник. В то время, когда были написаны эти строки, Даша училась в одиннадцатом классе.